ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ Предисловие Корни японской чайной церемонии или тя уходят далеко в глубь столетий, в Китай, к даосам. По легенде, ревностный последователь великого даосского философа Лао Цзы впервые предложил ритуальную чашу золотистого эликсира своему достопочтенному мастеру На Ханьской заставе веков за пять до начала христианской эры. Позднейшие хроники свидетельствуют, что у буддийских монахов было в обычаи собираться перед изображением Бодхитхармы, первого патриарха, и пить особую смесь взбитого зеленого чая. Видимо, этот ритуал был связан с мифическим происхождением напитка. Предание гласит что целых девять лет Бодхиддхарма медитировал, глядя на голую стену, стремясь к абсолютному просветлению, но глаза его все-таки смыкались от усталости. И однажды, придя в великий гнев, он вырвал свои веки и швырнул их на землю. Там, где они упали, вырос куст со слепительно-зелеными листьями. Впоследствии Ученики, которые приходили к великому учителю, чтобы, сидя у его ног, постичь высшую мудрость дзен, тоже начинали уставать во время длительных медитаций. Наконец, кто-то придумал заваривать листья с того куста, что вырос на месте, где лежали веки великого патриарха. Волшебный напиток помогал им оставаться бодрыми. Это и был первый чай. Как пишет О'Какура, примечание «О'Какура Кокузо. Книга о чае, 1906 год, Переиздана в 1956. В 1281 году японцы отразили натиск монгольской орды и поэтому сохранили искусство чая, еще раз подтвердив, насколько бережно они принимали, хранили, а порой и улучшали взгляды и идеалы своих китайских соседей. Само чаепитие, сопровождаемое неспешной беседой, чтением подходящего к случаю стихотворения, любованием изысканным рисунком или искусно аранжированными цветами, сервированное простой, но тщательно подобранной посудой, Сначала было уделом японских художников и философов. Но в смутные времена XVI и XVII столетий оно распространилось также в кругу воинов и государственных деятелей. Знаменитые императоры, непобедимые полководцы, губернаторы провинций тоже оценили всю тонкость церемонии. Отдыхая от своих бесконечных забот, они учились тому, как, согласно с духом дзен, принимать и предлагать чашки с густой зеленой жидкостью, похожей на суп, сидя в маленьком чайном домике, почти пустой комнате, устроенной как обитель пустоты. Здесь можно было хоть на час сбросить с себя груз ежедневных трудов, и прикоснуться к буддийским идеалам простоты, уважения, гармонии и самоотречения. Знаменитые чайные мастера, истинные ценители многих искусств, принадлежали в основном к аристократическому сословию и оказали такое мощное влияние на всю культуру, что в японском языке появилось весьма едкое слово «маття», «матча» это не чай, весьма схожая по значению с английским «it isn't cricket», это не крикет, на что впервые указал Артур Линси Седлер в подробном исследовании основ и ритуалов чайной церемонии Ча-но-ю в 1930 году. По сей день и японская архитектура И садовое искусство, и аранжировка цветов, и живопись, и поэзия незаметно, но прочно связаны с дзенским искусством тяно-ю. Хотя в совершаемых ныне чайных церемониях господствует атмосфера напыщенной изощренности, они, тем не менее, сохраняют древние идеалы культа чая. Глубокий смысл заложен в старинных законах суровой и безыскусной простоты, регулирующих процесс чаепития. Но они ни в коем случае не противны природе, ни малопонятны. Мацу Дайра Фумаи губернатор провинции Идзуму и признанный ценитель чая писал, «Чаелюбие означает довольство». Наслаждение жизнью, довольство малым, есть чаелюбие. Те, кто бережет свое чаелюбие для чайного домика, недостаточно разбираются в этом искусстве. Ведь что есть чайный домик, как не укрытие от дождя? Кто не может совершать тяною только ради того, чтобы получить удовольствие от чая, пусть лучше совсем не делает этого. Рикю, известный мастер, который обучал чайной церемонии могущественного полководца Хидайоси, также не соглашался с тем, что в Тяною есть какая-то особая загадка. Если его спрашивали, он говорил, «Кладете столько древесного угля, чтобы вода закипела, и столько чая, чтобы получился нежный вкус? Расставляете цветы, чтобы они выглядели так же, как в природе?» Летом создаете прохладу, а зимой тепло, других секретов нет. Он выразил суть искусства в стихах. «Чай — это просто. Воду согрей. Брось в нее чай. Листьям дай настояться. Выпей в тиши. Вот и все». И если же кто-нибудь, слушая такое объяснение, недовольно замечал, что все это уже и так давно известно, мастер смиренно отвечал, что ж, если вы так мудры, я с радостью пойду к вам в ученики. В действительности же Тяно Ю вмещало в себя гораздо больше того, о чем говорил Рикю. Чай стал поистине образом жизни. Вот история, рассказанная Сэдлером, Эдлером о чайном мастере, которого в первые дни осени пригласил к себе для чайной церемонии один богатый человек. Сидя вместе с тремя приглашенными в Родзи, домики для гостей, мастер рискнул предсказать, какое стихотворение среди сотен других будет вывешено по этому случаю в нише Токонама. Войдя в комнату, Приглашенные увидели, что догадка мастера оказалась верна. На свитке были написаны знаменитые строки Эйкея. Грустное зрелище. Клевером все заросло там, где мы жили. Нет никого, ни следа. Вот он, осенний вид. На вопрос, откуда чайный мастер знал, что будет вывешено именно это стихотворение, он ответил, что, войдя в часть сада рядом с домиком, заметил опавшие листья и жухлую траву. Хозяин оставил сад таким, как есть. «И сад, — сказал мастер, — показался мне таким грустным и запущенным, что невольно на ум пришло это стихотворение». И я подумал, что, наверное, его я и увижу в токунома. В XVI веке Тяною регулировалось не меньше, чем сотней правил. Правила предписывали, как нужно использовать цветы, насыпать чай, зачерпывать горячую воду, обращаться с древесным углем, чайницей, чашками – И все это для того, чтобы создать под буддийский парадоксальное впечатление безыскусной естественности. Вот некоторые из этих правил, в которых очевидно влияние дзен философии. Кто хочет идти путем чая, должен стать своим собственным учителем. Только внимательно наблюдая, можно научиться. Тот глупец кто высказывает свое мнение, не имея достаточного опыта. Тому, кто жаждет учения, нужно помогать без насилия. Три вещи нужны, чтобы обрести знание. Во-первых, любовь. Во-вторых, ловкость. В-третьих, упорство.